Рошина пришла в свой кабинет и остановилась у окна. С утра зарядил дождь, похолодало, а она выскочила из дома в босоножках и без зонта и, пока добежала до машины, успела промокнуть. Сменные туфли в кабинете лежали, но одежду, конечно, не сменишь. И Лена вдруг с тоской вспомнила свой кабинет в прокуратуре, где в шкафу всегда хранились китель и форменная рубашка. на всякий случай. Неужели я жалею о том, что ушла? За все время, что я здесь сижу, даже в мыслях не было сожалеть о прежнем месте работы. А вчера, сидя в кабинете у Петра, вдруг почувствовала такую ностальгию. Я там была на своем месте, делала то, во что верю, то, что хорошо умею, А адвокатская практика меня не вдохновляет. Может, мне нужно было уголовными делами заниматься, а не этой бытовухой о разводах, дележке имущества и установлении отцовства? Ну, конечно, пришлось бы сталкиваться с бывшими коллегами, но я хотя бы делала бы то, в чем разбираюсь. От раздумий оторвал звонок клиента. Елена, помотав головой, разогнала тягостные мысли — и окунулась в рабочий процесс. К обеду она сумела разобрать все дела, что накопились, и пошла в приемную. Нужно было подготовить все к приходу нового секретаря, чтобы та сразу смогла войти в курс и не обращаться всякий раз с вопросами. Тот порядок, что царил в бумагах при Ирине, Лине, разумеется, навести не удавалось. бумажной работы ее не очень увлекала, Да и педантичности Ирины она тоже не обладала. «Лена, принеси мне, пожалуйста, кофе!» — раздался голос матери по интеркому. И Лена, бросив взгляд на часы, поняла, что, закопавшись в папках с делами, проворонила момент, когда нужно было сварить и подать напиток. «Черт!» — пробормотала она, щелкая кнопкой кофеварки. «Как научиться делать несколько дел одновременно?» В тот момент, когда она наливала кофе в чашку, зазвонил мобильный. Лена вздрогнула и пролила часть себе на ногу. «Ну, кому еще? Я понадобилась!» Пытаясь стряхнуть горячие капли с ноги, занервничала Лена, потому что неизвестный абонент не унимался и терпеливо ждал ответа. Схватив трубку, она увидела номер Павла Голицына и протараторила «Паша!» «Привет! Извини, не могу говорить! Перезвоню!» Интерком снова змигал лампочкой. «Лена!» «Что, чашка кофе для тебя непосильная задача?» «Несу!» Наталья Ивановна выглядела раздраженной. «Я понимаю, что ты не секретарь, но сварить кофе не составляет гигантской проблемы, правда?» «Извини, я занималась бумагами. Хочу подготовиться к передаче дел». «Не посмотрела на часы», — зачистила Лена, аккуратно придвигая матери чашку. «Это хорошо. Я вчера пыталась найти справку по делу и удивилась тому, как ты запустила все. Надеюсь, новый секретарь будет содержать документы в порядке». «Ну, конечно, ты не можешь отказать себе в удовольствии уколоть меня. Даже в секретари я не гожусь». «Надо же! Что я вообще здесь делаю? Зачем пришла?» — подумала Лена, закрывая за собой двери кабинета. О своем обещании перезвонить Голицыну она вспомнила только в машине, когда выезжала с парковки, собираясь заехать в супермаркет перед тем, как отправиться домой. «Нехорошо получилось», — пробормотала она. «Я, конечно, ничем ему не обязана», — но пообещать и не перезвонить как-то неловко. Она свернула на обочину и вынула из сумки мобильной. «Ну, узнаете девушка, это просто неприлично», после второго гудка сообщила трубка голосом Голицына. «Я сижу, как гимназистка, сжимаю в потной ладошке билеты», на закрытый показ старых итальянских фильмов, а она не перезванивает. Испугался уже, что придется пропустить такое мероприятие. А найти другую спутницу? — Не вариант, — пошутила Лена. — Не знаю никого, кроме тебя, кто согласился бы высидеть несколько часов в кинозале, где демонстрируют черно-белую киноленту, — захохотал Павел. — Ты где вообще? «Начало в 7.30. Я домой собираюсь. Дом отменяется. Быстренько разворачивайся и приезжай в выставочный центр. Я тебя там ждать буду». Лена положила телефон на сиденье и вдруг подумала, что в выставочном центре запросто можно наткнуться на Кольцова. Он часто арендует там фотостудию для работы. «Город слишком маленький, и мне придется принять тот факт, что такие встречи неизбежны. Я ведь не могу подчинить свою жизнь расчетам, где, когда и как появляется Никита. Надо же! Я совершенно спокойно об этом думаю, а раньше уже руки бы тряслись. Я так хотела быть неотъемлемой частью его жизни, то и без кого он не может дышать, не может обойтись». а он не стремится сделать меня таковой. Ему вообще никто не нужен. Юлька бы сказала, что этой фразой я выдаю свои глубинные желания. Раз меня не принял, то и никого не примет. А это, скорее всего, не так. А вообще, какого собственного черта я думаю о Кольцове? Я еду на свидание. Человек, с которым встречаюсь, мне приятен. И я вновь и вновь привязываю себя к Никите хотя бы в мыслях. Припарковав машину на площадке перед выставочным центром, Лена постаралась убить в себе желание оглядываться по сторонам в поисках знакомой чуть сутуловатой фигуры Кольцова. Взяла сумку и пошла к крыльцу. Павел уже ждал ее, Быстро сбежал по ступенькам и открыл над Лениной головой большой зонт. «Как ты ходишь в босоножках? В такой ливень!» «С утра в окно не посмотрела. В машине вроде ничего. Если бы из нее еще и не выходить...» «Подержи-ка!» Он протянул Лени зонт и подхватил ее на руки. «Вот так!» Не хватало еще простудиться из-за старых итальянских фильмов. Лена почувствовала, как ей стало жарко, и к щекам прилипла краска. Ее никто не носил на руках. Во всяком случае, она такого не помнила. Павел внес ее под крышу, аккуратно поставил на крыльцо и забрал зонт. «Вот. А у нас даже еще есть время на кофе. Жаль, что ты за рулем. Тебе бы сейчас коньячку граммов пятьдесят». для профилактики. — О, нет! — весело запротестовала Лена. — Я в последнее время к спиртным напиткам с большой осторожностью отношусь. — Я же не предложил напиться. Я в качестве лекарства. — Нет, Паша, ограничимся кофе. Они нашли в большом кафе свободный столик Павел заказал напиток и, откинувшись на спинку стула, спросил. — Как на работе? Посвободнее стало? — Надеюсь, что с завтрашнего дня окончательно полегчает. Мама взяла нового секретаря, так что я смогу заниматься только основной работой, а не бегать с кофейными чашками. — Значит, мы сможем чаще видеться, — обрадовался Голицын. И Лена немного удивилась этому. «Чаще видится?» «А ты против?» «Нет, конечно, но и этого мне достаточно», — мягко перебил Павел. «Когда у тебя отпуск намечается?» «Даже не знаю», — вздохнула Лена. «Я в бюро человек новый, меньше всех работаю, так что на отпуск летом претендовать не могу. Может быть...» В сентябре-октябре. Вполне подойдет. Ничего не планировала? Нет. И не планируй. Поедем с тобой куда-нибудь на Корфу. Надеюсь, у тебя есть загранпаспорт? Есть, немного растерялась Лена. Но тебе не кажется, что ты слегка торопишь события? Тороплю. Ты шутишь, изумленно поднял брови Голицын. На дворе июнь, а мы говорим о сентябре. Я не в этом смысле. Лена, зачем нагромождать слова? Давай просто жить, а? Проблема людей в том, что они все забалтывают. Придет сентябрь, а там будет видно. Разве плохо провести отпуск на греческом побережье, а? «Или тебя не устраивает моя компания?» «Вполне устраивает», — призналась Крошина. «И ты прав. К чему заранее что-то говорить? Все устроится так, как должно быть, да?» «Ты умница», — рассмеялся Павел. Они выпили кофе и пошли в зал, располагавшийся на втором этаже. Лена, поднимаясь по ступенькам, злилась на себя за то, что внутренне все равно ждет, что в любую секунду из какой-то двери выйдет Никита и, увидев ее в компании Голицына, отпустит какую-нибудь едкую колкость, от которой у Лены непременно останется осадок. Почему я позволяю мыслям о нем управлять моей жизнью? Мы расстались, ничего не изменить... Я не смогу вернуться к нему снова, да и он никогда меня не позовет. Тогда почему я все время о нем думаю, даже когда иду рядом с Павлом? Потому что Павел слишком отличается от Никиты, и я просто не знаю, как быть с таким мужчиной. — Ты какая-то молчаливая, — заметил Павел, останавливаясь перед входом в зрительный зал. — Устала? Нет, — Нет-нет, — тряхнув головой, поспешно отозвалась она. — наоборот, я очень рада тому, что ты пригласил меня сюда. Сто лет в кино не была. Кстати, а ведь последний раз я ходила в кино с тобой, и было это очень давно. «Да — Да, — оживился Голицын, — это когда мы случайно столкнулись в торговом центре, и я тебя пригласил скоротать вечер. Тут лицо его немного помрачнело. «Повод для знакомства, конечно, был не из веселых. Ты все еще думаешь о ней?» «О Жанне?» «Думаю, конечно, но уже гораздо реже. В конце концов, мы семь лет вместе были. Это не может забыться так быстро. И у него тоже есть свой скелет в шкафу, свой призрак, возникающий всегда не некстати», подумала Лена. Знакомство с Голицыным состоялось в тот момент, когда она расследовала дело об убийстве Жанны, Стрелковой, а Павел являлся женихом убитой. То злополучное дело во многом перевернуло Ленину жизнь и до сих пор иногда напоминало о себе. «Ладно, с какой стати мы тут печальным воспоминанием предаемся? Людям вход загораживаем», — сказал Павел, — беря Лену за руку и отводя в сторону. «Давай условимся больше о прошлом не говорить, хорошо? Те, кто мертв, никогда не оживут. Те, кто ушел, никогда не вернутся. И есть только настоящее и будущее. Вот в этом ключе и будем обсуждать наши отношения». «Мне иной раз от твоих образных речей плохо становится», — улыбнулась Лена. «Да? А ты говори мне об этом». Я порой вообще себя не контролирую. Говорю так, как пишу. «Издержки профессии», — развел руками Голицын. «Думаю, нам пора в зал, а то лишимся шедевра». «Будет обидно», — улыбнулась Лена. В пасмурную погоду меньше всего хочется выбираться из постели, а тем более куда-то ехать. Натянув плед до подбородка, Лена смотрела в потолок и отсчитывала минуты, оставшиеся до звонка будильника. Проснувшись довольно рано, она бросила взгляд в окно, поняла, что там снова дождь и похолодание, и мысленно застонала от необходимости покидать тёплую постель. Сегодня предстояло ехать в суд, и дело было из тех, что Лена не особенно любила. Раздел имущества, и погода плохая, и не выспалась, Вчера, вернувшись с кинопоказа, довольно поздно. Словом, все складывалось не в пользу крошеной «Как жаль, что нельзя взять больничный и отлежаться!» — жалела себя Лена, изучая потолок. «Ну почему я должна делать то, к чему душа не лежит? Нелюбимая работа — это как не твой мужчина!» «Что ж от меня стало так кидать в разные стороны?» Раньше никогда не задумывалась о том, люблю ли свою работу. Делала и все. Но, видимо, именно следствие и было тем, что моё А адвокатура — нет. И резкий шаг, на который я решилась, сменив одно на другое, был, видимо, шагом в никуда, ошибкой. Будильник прервал ее раздумье Лена кое-как вытащила руку из-под пледа. стукнула ладонью по орущему прямоугольнику. Она не ставила будильник в телефоне, предпочитала по старинке механические часики у кровати и снова закуталась, как в кокон. Не хочу! Ну, не хочу я! Даже заставить себя в душ пойти не могу. Ну, когда такое было? Ну, пришлось все-таки встать, быстро пробежать в ванную и там обнаружить, что отключили горячую воду. Лена даже застонала от бессилия. Чтобы принять душ, придется несколько раз вскипятить чайник, а это тоже занимает время. Ну, почему все люди могут подготовиться к таким коммунальным катаклизмам, а я нет? Бормотала она, наполняя чайник водой. Ну, ведь очевидно же, что на доске у подъезда висит объявление с датами отключения, и только я его не прочитала. Голову вымыть точно не успею. Придется воспользоваться старым студенческим способом. Челку помыть, остальное убрать в пучок. Ничего не поделаешь. Пока грелась вода, она успела просмотреть бумаги и еще раз в уме прикинуть аргументы, которыми придется воспользоваться. Надо будет после заседания Андрею позвонить. Может, появились какие-то новости об Ирине? Мысль о пропавшей секретарше так и не отпускала Лену. Она даже по дороге в суд думала о том, куда и каким образом могла исчезнуть женщина с больной матерью. Вряд ли она добровольно согласилась на переезд, хотя и такой вариант не стоило сбрасывать со счетов. Покупатель квартиры, если он, конечно, был, мог предложить сумму, на которую реально было купить, допустим, комнату, где-то в пригороде, а остаток денег пустить на лекарства для матери. Но Лена понимала, что квартира Ирины таких денег не стоила. Оставался старый и многократно использованный разными мошенниками метод. Просто вывести двух беспомощных и беззащитных женщин куда-то за город и... Но этот вариант Лена рассматривала все-таки как самый крайний. Всегда надо надеяться на какое-то чудо. На случайность, рассуждала она, стоя в плотном потоке машин. Ведь могло быть иначе. Могло. Хотя почему Ирина не дала себе знать? Почему не позвонила моей матери и не сказала, что уходит? Для такого педантичного человека это крайне странно. Может, мне попробовать ее видеоролики пересмотреть? Вдруг там что-то было... Вряд ли, конечно, но вдруг надо об этом Андрею сказать. Наверное, именно эти мысли помешали Лене сосредоточиться на процессе, который она в итоге проиграла. Их требования удовлетворили только частично. И клиентка, разозленная таким исходом, тут же позвонила Наталье Иване и сообщила о некомпетентности адвоката. Лена понимала, что ее личной вины в проигрыше не было. Клиентка хотела много больше, чем ей полагалось. Но слегка увеличить долю Лена все-таки могла, если бы собралась и была более напористой. Но факт остался фактом. Требования истиции суд признал необоснованно завышенными. В бюро ее совершенно точно ожидал разнос. Мать надеялась, что это дело Лена выиграет. Представив себе этот разговор, Крошина внутренне съежилась, и, бросив взгляд на часы, решила заехать в кафе, чтобы оттянуть неприятный момент. Наталья Ивановна в роли начальницы оказалась совершенно иным человеком, нежели была в домашней обстановке, хотя и там не отличалась излишней мягкостью. Но ее ледяной тон, безапелляционно брошенные фразы, едкие замечания — все это в какой-то момент стало для Лены невыносимым. «Не сегодня», — решила она, поворачивая с оживленной трассы в переулок. «Посижу сейчас в кафе, подумаю, что говорить, потом позвоню и скажусь больной. Дел все равно сегодня больше нет, а выслушивать разбор моих ошибок лучше с утра. Самое смешное, что даже выиграв, я бы все равно оказалась в чем-то виноватой. И дело не во мне, не в том, что я ее дочь». Она так себя ведет со всеми. Что удивительно, никто из сотрудников ни разу не заговорил об уходе. Вот как так? Облюбовав небольшое кафе с веселым названием «Жареное солнышко», Лена припарковала машину и вошла внутрь. Это оказалось блинное. Пахло жареными блинчиками. А в меню обнаружилось такое количество добавок к ним – что Лена сперва даже растерялась. «Попробуйте наши фирменные с жульеном из курицы», предложила официантка, «и сладкие, с брусничным вареньем». «Да, пожалуй», кивнула Крошина. Заказав еще кофе и морс, она выложила на стол телефон, чтобы не пропустить звонки, и приготовилась ждать заказ. Через дорогу от кафе располагалась музыкальная школа, Лена рассеянно рассматривала старое здание с арочными окнами на третьем этаже. Судя по всему, там еще продолжали занятия. На крыльце она увидела трех девочек с нотными папками и мальчика с футляром, в каких носят скрипку. Мальчик почему-то привлек ее внимание, и она проследила глазами, в какую сторону он идет, спустившись с крыльца. Его встречала женщина, в ярко-синим брючном костюме. Нагнувшись, она поцеловала мальчика в щеку, и когда повернулась, Лена узнала свою одноклассницу, Арину Кононову. В памяти сразу всплыл разговор с Андреем, и Лена подумала, что для безутешной вдовы Арина выглядит неприлично цветущей, но тут же устыдилась собственных мыслей. «Может, она ради сына старается держать лицо?» Не хочет мальчику психику калечить еще сильнее. Тем временем Арина с сыном перешли дорогу и направились прямиком к кафе. Лена почему-то запаниковала. Неужели сейчас придется здороваться? Она не придумала, как себя вести. Давать ли Арине понять, что она в курсе ее проблем? Занять ли нейтральную позицию? Прикинуться ли удивленной? Но, к счастью, хоть мальчик выбрал стол за спиной у Лены, Арина ее то ли не узнала, то ли не заметила. Было довольно многолюдно, и Крошина в сером строгом костюме не особо привлекала внимание к своей персоне. Мальчик сел за Лениной спиной, аккуратно отодвинув стул и не задев ее. «Ну вот», — расстроилась Крошина, «теперь я волей-неволей услышу все, о чем они будут говорить». Она постаралась сосредоточиться на блинах, которые оказались действительно очень вкусными. Но у Арининого сына был громкий голос, а потому их разговор был слышен отлично. «Когда уже мы поедем на море?» – спрашивал мальчик. «Когда у тебя закончится занятия в музыкальной школе?» «Еще две недели!» – расстроенно протянул он. «Долго!» Зато впереди у тебя два месяца отдыха. Это здорово. А мы кариду посмотрим? Вряд ли. Почему? Потому что это зрелище не для детей и не для слабонервных женщин. В Испанию собираются, поняла Лена. Интересно. Сорок дней после смерти супруга пройдут на испанском побережье. А ты к врачу? «Пойдёшь сегодня?» — спросил тем временем мальчик. «Нет, родной, сегодня не пойду. Завтра. А сегодня мы навестим бабушку. Хочешь?» «Не очень. Она опять начнёт называть меня сироткой». «Гарик, в этом слове нет ничего обидного. Всё равно противно. Папа умер. Но он же в этом не виноват. Он же не хотел. Правда?» «Правда». Ответ Арины прозвучал вроде бы ровно, но Лена услышала тщательно скрываемую от ребенка боль. Это было ей понятно. Мать не хочет, чтобы сын страдал, но сама при этом тоскует. Лена снова мысленно вернулась к рассказу Андрея о произошедшем в ресторане и поняла, что Паровозников прав. В деле явно что-то нечисто. Жена всегда попадает под подозрение, а в свете того, что муж Арины подавал иск на установление отцовства, у нее были основания отправить супруга головой на камне.